Пресвятая дева, молвил Гурт, осушив стакан и ставив его на стол. Вот ведь какое вино пьют эти нечестивцы! А истинному христианину приходится гладать один только эльда, еще такой мутный и густой, что он не лучше свиного пойла. Сколько я денег принес? Продолжил он, прерывая свои нелюбезные замечания. Да небольшую сумму, однако для тебя будет довольно. Подумай, Исаак, надо же и совесть иметь. Как же так, сказал Исаак. «Твой хозяин завоевал себе добрым копьем отличных коней и богатые доспехи, но я знаю, он хороший юноша. Я возьму доспехи и коней в уплату долга, а что останется сверх того, верну ему деньгами». «Мой хозяин уже сбыл с рук весь этот товар», — сказал Гурт. «Но это напрасно», — сказал еврей. «Никто из здешних христиан не в состоянии искупить в одни руки столько лошадей и доспехов». — Но у тебя есть сотня цехинов в этом мешке, — продолжал Исаак, заглядывая под плащ гурта. — Он тяжелый. У меня там наконечники для стрел, — соврал гурт без запинки. — Ну хорошо, — сказал Исаак, колеблясь между страстью к наживе и внезапным желанием выказать великодушие. — Коли я скажу, что за доброго коня и за богатые доспехи возьму только... — Восемьдесят цехинов. Тут уж мне ни одного гульда на барыша не перепадет. Найдется у тебя столько денег, чтобы расплатиться со мной? «Только — Только-только наберется, — сказал Гурт, хотя еврей запросил гораздо меньше, чем он ожидал. — Да и то мой хозяин-то останется почти ни с чем. — Ну, если твое последнее слово, придется уступить тебе. — Налей-ка себе еще стакан вина, — сказал Исаак. — «Маловато будет 80 цехинов. Совсем без прибыли останусь. А, я, я, я. а как лошадь? Не получила ли она каких-нибудь повреждений? Ой, какая жестокая и опасная была эта схватка! И люди, и кони ринулись друг на друга. Точно дикие быки бешанской породы. Немыслимо, чтобы коню от этого не было никакого вреда». «Конь совершенно цел и здоров», — возразил гурт. «Ты сам можешь осмотреть его». И, кроме того, я говорю прямо, что 70 цехинов за глаза довольно за доспехи, а слово христианин, надеюсь, не хуже еврейского. Коль не хочешь брать 70 я возьму мешок. Тут он потряс им так, что червонцы внутри зазвенели, и снесу его назад своему хозяину. Нет, нет, нет, нет, нет, сказал Исаак. Так и быть, выкладывай талантовый, то есть шекели, то есть восемьдесят цехинов, и увидишь, что я сумею тебя поблагодарить». Горд выложил на стол восемьдесят цехинов, а Исаак, медленно пересчитав деньги, выдал ему расписку в получении коня и денег за доспехи. У еврея руки дрожали от радости, пока он завертывал первые семьдесят золотых монет. Последний десяток он считал гораздо медленнее, разговаривая все время о посторонних предметах и по одной спускал монеты в кошель». Оказалось, что скаридность борется в нем с лучшими чувствами, побуждая опускать в кошель цехин за цехином, в то время как совесть внушает, что надо хоть часть возвратить благодетелю или, по крайней мере, наградить его слугу. Речь Сака была примерно такой. 71, 72... О, твой хозяин хороший юноша, 73, ага. Что я говорю, превосходный молодой человек, 74. Эта монета немножко обточена сбоку, ага, 75. А это и вовсе легкая, 76. Если твоему хозяину понадобятся деньги, пускай обращается прямо к исаку 77. Ага. То есть, конечно, с благонадежным обеспечением... Тут он помолчал, и гурт уже надеялся, что три остальные монеты избегнут участи предыдущих. Однако счет возобновился. Семьдесят восемь. — И ты тоже, тоже, тоже славный парень. Семьдесят девять. И без сомнения заслуживаешь награды. Тут Исаак запнулся и поглядел на последний цехин, намереваясь подарить его гурту. Он подержал его на весу, покачал на кончике пальца подбросил на стол, прислушиваясь к тому, как он зазвенит. Если бы монета издала тупой звук, если бы она оказалась хоть на волос легче, чем следовало, велика душа одержала бы верх. Но, к несчастью для гурта, цехин покатился звонко, светился ярко, был новой чеканки, и даже на одно зерно тяжелее, законенного веса. У Исаака не хватило духу расстаться с ним, и он как бы в рассеянности уронил его в свой кошель, сказав «Ой, восемьдесят штук!» «Надеюсь, что твой хозяин щедро наградит тебя. Однако же, — прибавил он пристально, глядя на мешок бывший у Гурта, — у тебя тут, наверное, еще есть деньги». Гурта склавился, что означало у него улыбку, и сказал — Пожалуй, будет еще столько же, как ты сейчас сосчитал. Горд сложил расписку, бережно спрятал ее в свою шапку и заметил. — Только смотри у меня, коль ты расписку написал неправильно, я тебе бороду выщиплю. С этими словами, не дожидаясь приглашения, он налил себе третий стакан вина, выпил его и вышел, не прощаясь. «Ревека», — сказал еврей, — «этот измаэлит чуть не надул меня. Впрочем, его хозяин добрый юноша, и я рад, что рыцарь добыл себе и золото, и серебро, и все благодаря быстроте своего коня и крепости своего копья, которое, подобно копью Голиафа, могло соперничать в быстроте с ткацким челноком». Он обернулся, ожидая ответа от дочери, но оказалось, что ее нет в комнате, она ушла, пока он торговался с гуртом. Между тем Гурт, выйдя в темные сени, оглядывался по сторонам, соображая, где же тут выход. Вдруг он увидел женщину в белом платье с серебряной лампой в руке. Она подала ему знак следовать за ней в боковую комнату. Гурт сначала попятился назад. Во всех случаях, когда ему угрожала опасность со стороны материальной силы, он был грубо бесстрашен, как кабан, но он был боязлив во всем, что касалось леших, домовых, белых женщин и прочих саксонских суеверий, так же, как его древние германские предки. Притом он помнил, что находится в доме евреи, а этот народ, помимо всех других неприятных черт, приписываемых ему молвою, отличался еще, по мнению простонародья, глубочайшими познаниями по части всяких чар и колдовства. Однако же после минутного колебания Он повиновался знаком, подаваемым привидением. Последовав за ним в комнату, он был приятно изумлен, увидев, что это привидение оказалось той самой красивой еврейкой, которую он только что видел в комнате ее отца и еще днем заметил на турнире. Ревекка спросила его, каким образом рассчитался он с Исааком, и Гурт передал ей все подробности дела. «Мой отец только подшутил над тобой, добрый человек», — сказал Ревекка. Он задолжал твоему хозяину несравненно больше, чем могут стоить какие-нибудь боевые доспехи и конь. Сколько ты заплатил моему отцу сейчас? «Восемьдесят цехинов», — отвечал Гурт, удивляясь такому вопросу. «В этом кошельке», — сказала Ревека, — «ты найдешь сотню цехинов. Возврати своему хозяину то, что ему следует, а остальное возьми себе, ступай, уходи скорее». «Не трать времени на благодарность, доберегись. Когда пойдешь через город, легко можешь потерять не только кошелек, но и жизнь». «Рейбан», — позвала она слугу, хлопнув в ладоши, — «посвяти гостю, проводи его из дому и запри за ним двери». Рейбан, темнобровый чернобородый сын Израиля, повиновался, взял факел, отпер наружную дверь дома и, проведя гурта через мощеный двор, выпустил его через калитку у главных ворот». След за тем он запер калитку и задвинул ворота такими засовами и цепями, какие годились бы и для тюрьмы. «Ху — Ху-ху! Клянусь святым Дунстаном, говорил Гурц, спотыкаясь в темноте и ощупью отыскивая дорогу. — это не еврейка, а просто ангел небесный. Десять цехинов я получил от молодого хозяина, да еще двадцать от этой жемчужной Сиона. О, счастливый мне выдался денек. Еще бы один такой, и тогда все, конец твоей неволи, гурт. Внесешь выкуп и будешь свободен, как любой дворянин. Ха, ну, тогда прощай, мой пастуший, рожок и позах. Возьму добрый меч да щит и пойду служить моему молодому хозяину до самой смерти, не скрывая больше ни своего лица, ни имени».